Я никогда не ошибаюсь, и я не завершён. Когда мы со своей нефизической точки зрения, с учётом того, чем вы были прежде, чем сфокусировались в физическом теле, говорим, что вашим намерением было стать разрешающим и понять искусство разрешения, это правда. Мы хотим, чтобы вы поняли, что этот процесс никогда не закончится. Вы не стол, который задуман, создан и завершён. Вы постоянно в состоянии развития. Вы в процессе вечного роста. Но вы всегда есть то, что есть сейчас». Вы хотите понять законы Вселенной настолько, чтобы стать с ними одним целым. Вы хотите понять, как получаете все, что получаете, чтобы не чувствовать себя жертвой, уязвимой для прихоти других, размахивающих руками. Вам трудно это понять, когда вы находитесь как бы между двух миров. Мира, который вы создали перед тем, как поняли то, о чем мы здесь говорим, и мира, который создаете сейчас, лучше понимая все это. Поэтому некоторые вещи, которые происходят в вашей жизни в силу прежней подготовки и прежнего мышления, не очень хорошо сочетаются с тем, чего вы сейчас хотите. Мы знаем, что на этой переходной стадии вы испытываете некоторый дискомфорт. «Но его будет становиться все меньше и меньше и меньше по мере того, как вы все лучше и лучше и лучше будете представлять себе, чего вы хотите». Остатки прежнего беспорядка сейчас уходят из вашей жизни. Когда вы испытываете положительные эмоции и думаете только о том, что вы делаете, думаете или говорите, вы разрешаете себя. Когда вы испытываете положительные эмоции в отношении взглядов на чужую жизнь, вы разрешаете другого. Все настолько просто. Поэтому вы не можете испытывать негативные эмоции и быть в состоянии разрешения себя. Быть разрешающим – значит испытывать положительные чувства. А это означает, что вы должны контролировать то, на что направлено ваше внимание. Это не означает, что все в вашем мире становится по местам, и все и вся будет точно таким, как вы хотите. Это означает, что вы способны видеть, а значит требовать у Вселенной, у своего мира и своих друзей то, что гармонирует с вами, оставляя все остальное незамеченным, то есть не притягивая его и не приглашая в свою жизнь. Понимаете, это и есть разрешение. И вот, что мы вам скажем, друзья. Разрешение – самое чудесное состояние бытия, которого вы когда-либо достигнете в длительной перспективе. Потому что, став разрешающим, вы будете подниматься выше и выше. У вас не будет негативных эмоций, которые будут давить на вас и тянуть вниз. Маятник не качнется обратно. Вы будете всегда и вечно стремится вперед и вверх.